Глава тридцать Значит, не только для противопожарных артефактов силу собирал Задумчиво сказал Винсент Да что ж, этот гад такой неугомонный Как бы его упокоить, а? Или хотя бы заставить на себе почувствовать, каково это Превратиться в марионетку Что ему опять не имется? Воскликнула я Он же должен считать, что ты меня убил и дом пуст Максимум безутешный наставник горюет над твоим телом Может, он понял, что от тебя неизвестно чего ожидать И решил убедиться в вашей смерти лично Ни на лице, ни в эмоциях свекра незаметно было ни капли волнения Может, намерен обыскать дом? Без повода вламываться нельзя Потому повод он создал сам Минут сорок у нас есть, пока он сюда доберется в и н с о н т о ж е казался спокойным, но, в отличие от своего наставника, был напряжен как струна. Я слишком хорошо это чувствовала. Увезите Ингу на случай, если я не смогу от него отделаться добром. На случай? Как же? Очевидно, что добром от него ты не отделаешься. Никуда я не поеду. Ты сам говорил, что преподаватели, студенты и их семьи подсудны только ученому совету. «Спорим, Клаус решит подтереться этим соглашением?» «Все так же безмятежно, — произнес свекор. Но я замолчала, не зная, что сказать. Стере поясню». «Скажет, что чрезвычайные времена требуют чрезвычайных средств. Его люди это проглотят. Многие считают университет рассадником ереси и вольнодумства». Даже внутри самого университета нет согласия по этому поводу. Вот и ректор почти готова пойти ему навстречу. Надо лишь чуть-чуть помочь ей принять верное решение. Показать, что происходит с теми, кто отказывается сотрудничать с Инквизицией. Тем более осмеливается сопротивляться. «Убиты й при задержании?» — догадалась я. «Тогда надо уезжать вместе!» Винсент покачал головой, собираясь возразить, но наставник его перебил. «В другое время я бы объяснил Инге, что когда мужчины дерутся, самое мудрое решение женщины — сбежать, чтобы ее мужчина мог при необходимости тоже сделать ноги, а не сражаться с более сильным противником до последнего. Но кто тебе сказал, что Клаус будет...» Дожидаться, пока ему Доложат а всплеске кровавой магии Спорим? У нас и четверти часа нет Винсент выругался Увозите Ингу Я пошлю вестника Освальду и Мии Ей очень не понравится Что из нее сделали дурочку Да и Освальд, полагаю Не в восторге от того доноса И неважно Подозревает ли он меня до сих пор или нет «Кто сделал дурочку из ректорши и что за донос?» «Неважно, об этом можно спросить потом». «Как и...» «Послать вестника можно и из более безопасного места», — настаивала я. «Есть ли в этом мире место, где мы будем в безопасности?» «Но что бы там ни говорил Стери, если Винсент останется в доме, бежать ему окажется некуда, а сдаваться бессмысленно. Значит, и я не побегу». «Если мы уедем все вместе, Клаус поймет...» Что дом пуст Выследит и нагонит нас А так Я потяну время Сопротивляться подавлению магии я умею Вопрос в том, когда истощусь Жаль, твой накопитель так и не зарядил Пригодился бы Наш бессмысленный спор прервали конский топот и ржание Сквозь занавески пробились проблески факелов Винсен взялся завестника Найди дознавателя Освальда Аргентина. Скажи, в дом профессора Оркана ломится инквизиция. Серебристый ворон исчез, но ответный вестник не появился. То ли Освальд не счел нужным ответить, то ли инквизитор заблокировал магию. Они могут заблокировать любую магию на определенной площади, поинтересовалась я. Могут, в паре ярдов вокруг себя. Но многое зависит от силы инквизитора и мага. Кто кого заборет? Примерно так. Винсент, наклонив голову, прислушался к командам, доносящимся с улицы. Инквизиция окружала дом. Пойдемте в кабинет. Туда они дотянутся не раньше, чем обрушат защиту дома и залезут на крышу или выломают дверь. Он поднял с пола медальон Агнеты, подбросил его в ладони. Никто не забыл здесь ничего важного. Я оглянулась на стол, где по-прежнему красовалась тетрадь с приворотами. Она выглядела довольно пухлой. Даже если сделать поправку на то, что бумага здесь была толще и неровнее, чем наша. Повинуясь внезапно возникшей мысли, я согнула тетрадь, пролистав все страницы разом. Не меньше тридцати, и с п и с а н ы сверху донизу с обеих сторон. Клаус очень тщательно подготовился. Сколько времени он потратил на записи? «Инга!» с т р е в о ж е н н о переспросил Винсент «Похоже, слишком уж отсутствующим стал мой взгляд» Я снова п р о л и с н у л а тетрадь «Это может считаться личной вещью» Винсент нахмурился, недоуменно на меня глядя Свекор понял первым «Возможно, коснись даром и попробуй почувствовать следы духа» «Объяснил, так объяснил, ничего не скажешь» Или это опять одна из тех вещей, к о т о р ы е каждый ищет подходы самостоятельно? Вроде того, как вливать сил в схемы. Все же я попробовала. Закрыла глаза, представив, как дар касается раскрытых страниц. Исчезли каменные стены кухни, с м е н и в ш и с ь стенными панелями из дерева. Запахло бумажной пылью. Щеки коснулся п о р ы свежего ветра с ароматом липы. Губы сами собой растянулись в улыбке злорадного предвкушения. Я ойкнула. Пальцы разжались сами собой Тетрадка шлепнулась о пол Я попятилась от нее, будто от таракана Касаться лишний раз не хотелось Понял Сказал стере, кряхтя подобрал тетрадь Пойдемте в кабинет Когда мы поднимались по лестнице Перед лицом Винсента вспыхнул вестник Я не смогла понять, что за м е л к а я п т а х о й мельтешило крыльями Но заговорила она голосом генерала-инквизитора «В вашем доме замечен всплеск кровавой магии!» Сказал он, не здороваясь «Откройте дверь и впустите инквизицию, чтобы мы могли обследовать дом и найти виновного!» Винсент не замедлил шага Всплеск произошел во дворе, куда вхож кто угодно Можете обследовать сад, сколько вам заблагорассудится. Но не беспокойте меня из-за ерунды. Я облегченно вздохнула. По крайней мере, муж не собирается выходить к ним, меняя безопасность дома на призрачную возможность что-то доказать. Вестник послушно двинулся за ним, продолжая висеть перед лицом. Вы называете ерундой нарушение законов божеских. «И человеческих!» В голосе инквизитора прорезались истеричные нотки. и с к о л ь к о должны были погибнуть, чтобы даровать силу для выплеска такой мощи!» «Вам это лучше знать. Это же ваша обязанность — искать и обезвреживать ведьм до того, как они причинят кому-то зло. Выполняли бы ее добросовестно, не пришлось бы сейчас сожалеть о погибших». «Откройте!» «Ни я, ни моя жена, ни кто-либо в моем доме не причастны к этому выплеску кровавого дара», — перебил его Винсент. «И любые подозрения в наш адрес будет расследовать руководство университета. Можете предложить Освальду Аргентину сотрудничество, если он сочтет вас полезным. Согласится». ь «Думаешь, получится?» Спросил меня с т е р е не понижая голоса. «Получится что?» В следующий миг до меня дошло. Он спрашивал, получится ли использовать тетрадь Клауса как инструмент для подчинения его разума. Я опасливо посмотрела на Вестника, но Свекор только рукой махнул. «Вестник только говорит, а ответный передает лишь слова человека, который его отправил. Мы для него не существуем». Так что думаешь? Думаю, что он сильнее и опытнее, поэтому пробиться в его разум напролом не получится. Еще я думаю, что если существует схема, исправляющая вмешательство в разум, должна существовать схема, позволяющая в него вмешаться. Если схема усиливает мощность заклинания, возможно, мне хватит добавленной силы, чтобы одурманить ведьмака, заставить его забыть про нас. Нет. Как забудет, так и вспомнит Некроманты по-прежнему будут мешать его планам Забыть про планы, так что-нибудь другое придумает Если человек рвется к деньгам и власти, убивая, он не остановится Что же придумать? Откройте, или мы войдем сами Сопротивление Инквизиции Винсент снова его перебил Моя семья подсудна только ученому совету «Попробуйте вломиться, я расценю это как попытку грабежа и буду действовать соответственно. Убирайтесь!» Он распахнул дверь кабинета, словно не заметив, как содрогнулись охранные чары дома. Так порой дрожат стены, когда под окнами проезжает любитель врубить басы на всю катушку. «Плохо, что он успел побывать здесь и увидеть действия охранных заклинаний», — проворчал Стери. «Он видел не все», — пожал плечами Винсент. «Да и я добавлю». Я положила ладони на стену, коснулась ее лбом. Дом был готов сражаться. Ему хватало и сил, и сюрпризов, которые не успел увидеть ведьмак. Вот только... «Поговори с домом», — посоветовала я. «Коснись даром и поговори. Он будет рад, что ты его заметил». Винсент недоуменно нахмурился. Потом повторил мой жест и замер. Кажется, я выживаю из ума Буркнул свекор Камни не могут быть разумными Магия тоже Компьютерные программы тоже не... Я ругнулась Когда же я забуду то, что следует забыть? Не знаю, жизнь это, разум Или сложная последовательность заклинаний Скорее второе Но дому не все равно, кто в нем живет Про это я слышал Согласился стерь И даже наблюдал Винсент с ошарашенным видом обернулся к нам Кажется, он колебался Помедлив пару мгновений и ругнувшись Муж взял нож и полоснул по ладони Приложил окровавленную руку к стене На миг мне почудилось, будто дом довольно зажмурился Словно сытый тигр Но я ведь не ведьмак Проговорил Винсент, затягивая рану на ладони Никогда еще я не видела его настолько растерянным. Не ведьмак, но твоя кровь – кровь потомка того, кто создал этот дом и его магию. Он не рассказал. Винсент ошарашенно покачал головой, и точно вторя его е удивлению, с улицы донеслись изумленно встревоженные возгласы. Я осторожно выглянула в окно. Между розовых кустов выросли прозрачные псы. у у, -у. Выглядит как смесь стихи и смерти. Стере, казалось, сейчас расплющит нос о стекло, как ребенок, впервые едущий в поезде. Ни следа о крови или слишком хорошо спрятана, а любопытно. Снова т р я х н у л о В этот раз вибрация магии отозвалась во всем теле. Странно, их там в с е г о о т полдюжины. Задумчиво добавил свёкор. Дюжина магов и две дюжины бездарей. Поправил его Винсент. Дон да сказал. Стери поморщился. Задавит. Что ж, попробуем второй план. Он бросил на стол тетрадь с заговорами, которую до сих пор держал в руках. Это был не план. Это была безумная идея. Не удержалась я. Теперь будет план. Стери? Извлек из воздуха вторую тетрадь. Еще одну и еще. Глянул на Винсента. Чего стоишь? Я один, что ли, думать должен? Они начали обсуждать план. И как и в прошлый раз, я потеряла нить разговора уже после пары предложений. Оставалось только снова приложить ладони к стене и, закрыв глаза, наблюдать за схваткой внизу.